Глава 7. Фудзибаяси вышла на связь с утром воскресенья. Особый офицер от американской армии поступило уведомление, что завтра вечером на базу в ЗАМе прибывает транспортный самолёт с Гаваев. Это было официальное уведомление, основанное на соглашении о совместном использовании. То есть официальный грубый отказ невозможен? Могу даже сказать, что этого мы и ожидали. Как и сказала Фудзибаяси, звёзды отправили подкрепление, используя союзное соглашение, как они с Тацией ожидали. Из того, что без проблем была использована официальная система, можно сделать вывод, что паразиты наращивают своё влияние в армии СШСА. Лицо Фудзибаяси выглядело неважно, очевидно из-за беспокойства по этому поводу. В таком случае, как мы договаривались на встрече, прошу вести за ними наблюдение. Особый офицер. Нет, Тация-кун. Ты действительно собираешься заняться этим в одиночку? Заниматься буду я один, но со мной будет не только моя сила. Контрмеры против паразитов всё ещё не завершены. Это кто-то из семьи Цуба? Или же друзья из школы? Люди из семьи сосредоточат свои силы на минору». Тацу не дал чёткий ответ. Другими словами, он зависел от своих друзей из первой школы. Хотя он не хотел их втягивать, но запечатывающая сфера была незавершённой, Ему нужен был кто-то, способный запечатать паразита. Однако Фудзи Баяси не призвала его отказаться от этой идеи. Хотя Тацу этого не планировал, но его слова про захват Минору временно заставили её замолчать. «И когда ты отправляешься?» «Чем раньше, тем лучше. Поэтому завтра вечером. Сразу после прибытия». «Ясно. Таце-кун, будь осторожен. К наблюдению также будет подключен майор Янаги, поэтому в чрезвычайной ситуации свяжись с нами». «Понятно». «Если случится что-то непредвиденное, то буду рассчитывать на вас», — сказал Татси и слегка поклонился. Но Фудзи боясь, и, видя его через камеру и экран, всё равно поняла, что Татси никогда не будет зависеть от их помощи. «Да. Но я надеюсь, что необходимости в этом не будет». Она не собиралась полагаться на удачу. Помимо задействованного отряда, она также собиралась использовать свою мудрость помощника командира батальона, чтобы гарантировать успех. И всё-таки Фудзи не могла не сказать это». Закончив разговор с Фудзи Баяси, Тацию оглянулся. Но и не глядя, он уже знал, что стоявшая позади него Миюки имеет обеспокоенное выражение лица. «Анисама, а мне что делать завтра?» Ещё полгода назад вместо вопроса «что мне следует делать?» Миюки бы настаивала «я тоже пойду». Но нынешняя она понимала, что может стать уязвимым местом Татсу. Осознавала она это уже давно, но только недавно смогла это усвоить окончательно. «Отправляйся к Минами». Татсу уже принял решение, что не возьмёт Миюки на сражение со звёздами. Он не считал, что по способностям Миюки уступает звёздам. Он был уверен, что Миюки не отстаёт даже от элитных членов звёзд. Он просто не хотел, чтобы она подвергалась опасности из-за него. Таким был мотив Таци для принятия этого решения. «Когда вас атакуют, вы неизбежно будете контратаковать. Вы неизбежно будете втянуты в это... «В данном случае невозможно точно сказать, что Миюки не вмешается, когда Минору придёт похищать Минами. Это неизбежно, но для уничтожения оставших паразитами звёзд не требуется присутствие Миюки. Нам непонятно, что предпримет Минору. Я хочу, чтобы ты приглядела за этим, пока я занят другим сражением». «Слушаюсь». Слова Тации не были ложью, однако они также не полностью раскрывали его истинные намерения. Миюки тоже поняла, что Тация не хочет, чтобы она встретилась с опасностью лицам к лицу. «Я сделаю так, как сказала Анисама». Понимая это, Миюки пообещала следовать указаниям Татсу. Минуру оставил Регулу и Рэймонда в окрытии в Кобе, а сам отправился в Нару. В Наре тоже оставалась построенная за ним сеть. Осенью прошлого года никто иной, как сам Минуру, при сотрудничестве с Тацию раскрыл часть этой сети, однако руки Джоу не дотянулись даже до обычных людей, не связанных с магией. Сейчас Минуру находился в частном доме, принадлежащим такому не имеющему связи с магией гражданину. Это был страшный противник. Неосознанно проговорил вслух Минору. Независимо от того, что думал прежний он, Джоу Гонзынь был неприятным врагом. Однако теперь, благодаря всему этому, Минору мог передвигаться без проблем. Но на этом список его безопасных действий заканчивался. Теперь ему предстояло запрыгнуть прямо в лоно ожидающей его семьи Куда. Его целью была девятая лаборатория развития магии, бывшая девятая лаборатория, оплот волшебников девятки. Минору собирался забрать себе запечатанных кукол-паразитов. В битве против союза семей Саегуса и Дзимонзи, и в частности против Кацта, Минору осознал, как ограничен один человек. Он спас Реймонда и Регула, потому что имел скрытый мотив получить от них поддержку, однако этих двоих было недостаточно. Кроме того, у них были свои задачи, а ему было нужно нечто, что работало бы так же надёжно, как собственные конечности. Он не мог надеяться на волшебников древней магии с конца, знавших Джоу Гунзиня. Они всегда конфликтовали с Девятой Лабораторией, а он был прямым потомком семьи Куда, одним из волшебников Девятки. В отличие от людей из убежища, они вряд ли встанут на его сторону, даже если у него есть знания Джоу Гунзиня. Поэтому Минору задумался о том, чтобы взять под свой контроль кукол-паразитов. Хотя разработка кукол-паразитов была отменена, но с точки зрения работоспособности они были уже готовым продуктом. Они были заморожены лишь по этическим причинам. Более того, как следует из названия, ядром кукол-паразитов были паразиты. Минор решил, что уж он сможет использовать их лучше, чем волшебники-люди. Повреждённые в ходе практических испытаний куклы-паразиты были отремонтированы и хранились в запечатанном виде на складе бывшей девятой лаборатории Если ему удастся туда проникнуть и реактивировать кукол-паразитов, то при поддержке их боевой силы похищение должно стать уже не таким сложным. Однако бывшая девятая лаборатория находилась под контролем семьи Куда, это не изменилось даже когда семья Куда покинула 10 главных кланов. Бывшая девятая лаборатория строго охраняется семьей Куда, независимо от того, ожидают ли они, что Минор нацелятся на кукол-паразитов или не ожидают. Возможно, там его ждёт даже его дед, Куда Рецу. Ты не получишь те если не войдёшь в логово тигра. Минору подумал, что бывшая девятая лаборатория это именно тигриное логово. Глава семьи Юцуба, её Майя поручила поиск людей, нелегально проникших в страну через международный аэропорт Кансей, семье Куроба. одной из побочных ветвей семьи Юцуба. У главы семьи Куроба, Куроба Мицуго, были превосходные дети-близнецы. Старшая сестра Куроба Яка, младший брат Куроба Фумия. Они были на втором году обучения в четвёртой школе при Национальном университете магии и в будние дни посещали школу. Когда Татсу услышал, что поиск поручен семье Куроба, он подумал, что, наверное, в семье Куроба ставят приоритет работы выше обучения в школе. Но в данном случае догадка Татсу оказалась не совсем верной. Митсуго не послал своих детей в район Хансин, пока в школе не наступил выходной день. 30 июня — воскресенье. Близнецы Аяко и Фумио прибыли в международный аэропорт Кансай. «У нас не так уж и много зацепок. Уже неплохо, что мы смогли узнать детали о торжанцах которые не видно на фотографиях, и услышать, как развивалась ситуация до того момента, когда их упустили из виду», — возразил фуми упрекнув Аяко, который не выразил ни капли благодарности полицейскому за потраченное на них время. «Они пообедали вместе с полицейским красавой» который первым обнаружил Регула и Рэймонда, и услышали от него всю историю в деталях с момента обнаружения. Кстати говоря, во время приглашения на обед офицер Карасава находился на посту и был занят работой. Как бы то ни было, я не думал, что Анасан и причастный к делу полицейский Сан окажутся знакомыми друг с другом. То, что первым обнаружившим оказался Карасава-Сан, это просто совпадение. Причиной тому, что полицейский Карасава покинул свой пост, было то, что Аяка была с ним близко знакома. Три года назад, во время летних каникул на втором году обучения средней школы, Аяка провела примерно один месяц в Кобе отдельно от Фумии. Это была поездка для девочек её возраста и организованная школа-этикета. Разумеется, этому сопутствовала работа со скрытным проникновением. Аяка успешно выполнила свою задачу, которая заключалась в раскрытии заговора преступных организаций, которые промывали мозги детям из высшего общества, превращая их в своих агентов. И, похоже, в то время она несколько раз пересекалась с полицейским Карасовой, который тогда был ещё учеником второй старшей школы магии. Этот обед был оплачен с кошелька семьи Куроба. В данный момент они отпустили полицейского, и у них было послеобеденное чаепитие. «Но в итоге у нас всё равно нет никаких зацепок, не так ли?» «Неправда, что совсем никаких зацепок нет». Аяка сделала заинтригованное лицо и взглядом попросила Фумю объяснить. Два вторженцев внезапно исчезли на станции пилотируемых такси. Люди с той внешностью, за которой он гнался, просто исчезли. В то же время камера наблюдения записала, как два человека уезжают не на такси, а на обычном легковом автомобиле. Но внешность этих двоих отличилась от увиденной офицером Карасавой. А что касается уезжающего автомобиля, то внешние камеры аэропорта не зафиксировали транспортных средств с такими же характеристиками. Фумия сделал паузу и уставился на яка. «Это ведь похоже на тот случай, когда использовалась та магия, верно?» «Парад семьи Куда?» «Да, и если говорить про человека из семьи Куда, который, вероятно, будет сотрудничать с паразитами, то это Куда Минору, недавно ставший паразитом и бросивший вызов нашей семье Цуба. И никто, кроме него...» Вынесла вердикта Аяка, продолжив речь Фумии. «Вторжанцев, предположительно являющихся звёздами, прячет Куда А Аяка согласно кивнула в ответ на этот вывод Фумии – Фумия и Аяко доложили отдельно отцу и в главный дом свою гипотезу о том, что Куда Минору прячет проникших в страну членов звёзд. В итоге от отца была получена команда прекратить поиски и вернуться, а из главного дома было передано указание Майи заглянуть в бывшую девятую лабораторию и передать им данную информацию. Излишне говорить, что указания Майи имели более высокий приоритет. «И всё-таки почему не дом семьи Куда, а бывшая девятая лаборатория?» Фумио осознанно выразил вслух свои сомнения, сидя в автомобиле, едущем в лабораторию. Это было не такси, а собственно семи Куроба, автомобиль, используемый ими в своих операциях. Чтобы было удобнее посещать школу, Фумия и Яко съехали из родительского дома и жили в квартире в городе Хамаматсо. И сегодня не поехали в аэропорт в на общественном электротранспорте, а на автомобиле, на котором они посещали дом родителей. Хоть это и заняло дополнительное время, Но можно сказать, что это был правильный выбор, потому что бывшая девятая лаборатория располагалась в довольно неудобном месте за городом. Возможно, глава Сама подумала, что следует передать это не Макото Сама, а его превосходительство? Фумия просто разговаривал сам с собой, но сидящая щерда Маяка ответила ему, что об этом думает. Упомянутый ей Макото Сама — это глава семьи Куда, Куда Макото. А его превосходительство — это предыдущий глава семьи Куда, Куда Рецу. Куда Рецу, которого уважали как старейшего представителя не только десяти главных кланов, но и всего магического мира Японии, обычно называли старейшиной. Однако Таатсу недолюбливал это прозвище и называл его «Ваше превосходительство Куда». Это обращение было основано на том, что Рэдсу был бывшим генерал-лейтенантом японских сил самообороны. Раньше Фумия Яка тоже называли его старейшиной, но услышав, как тацу использует его превосходительство, тоже переключились на такой вариант. «Да, и, наверное, поэтому сообщением отправили именно тебя, А яко и Куда Рецу познакомились во время предыдущего инцидента с паразитами. В некотором смысле их отношения можно назвать как у сообщников. Вместо встречи с каким-то неизвестным работником главного дома семьи, здесь сам Рецу, возможно, с радостью выслушает её. «Не меня, а нас». Сказав так, Аяка показала, что не отрицает само предположение о Фумии. Из-за того, что они ехали на своём автомобиле, а не на общественном транспорте, а также из-за того, что их обед был довольно затяжным, Фумия и Аяка приехали в бывшую девятую лабораторию уже затемно. Хотя сейчас был сезон с самым долгим светлым временем суток в году, но это также был сезон дождей, и густые облака, затянувшие всё небо, не пропускали свет вечернего солнца. Хотя нынешнее название «девятая лаборатория развития магии» тоже сокращалось до «девятая лаборатория», но связанные с магией люди упорно продолжили называть её «бывшая девятая лаборатория». Как и ожидалось, там присутствовал Кударетсу, и он быстро принял просьбу Аяка о встрече. Аяка и Фумию проводили в гостиную. Во время неформального приветствия Кударетсу рассказал о причинах, почему он прибыл в бывшую девятую лабораторию, несмотря на то, что сегодня воскресенье. «В семье все очерняют Минору. Находиться дома неприятно». среди множества внуков Рэдсо, Минору был для него самым любимым. Он чувствовал жалость к Минору, которому был дарован талант в магии, но он не мог показать всю свою силу из-за болезненности. Возможно, другие внуки были слишком чувствительны к этому. К тому же у Макото и его жены тоже были причины сторониться Минору. Если взглянуть беспристрастно, то нельзя сказать, что Минору получил достаточно родительской и братской любви. Возможно, в семье Кудо семейная любовь была направлена на «Уже поздно. Как насчёт того, чтобы поужинать здесь?» – предложила Рецу Фуми и Аяко, когда их разговор закончился. Возможно, он почувствовал одиночество, когда перед ним сидели двое детей того же возраста, что и Минору. В словах Рецу не просматривалось никакого умысла, поэтому Фуми и Аяко было трудно от этого отказаться. «Ну что, поужинаем за компанию?» «Большое спасибо. Пожалуй, мы к вам присоединимся». В итоге, как представитель этих двоих... А яка приняла приглашение Реццо.